Если бы формы мышления действительно получили характер содержания, то они были бы некоим содержанием мышления в нем самом, но стойки считали их лишь законами мышления, лекта. Стоики, правда, давали перечень имманентных определений мыслей, и в этом отношении действительно сделали очень много. Хризип преимущественно перед другими разработал эту логическую сторону, и его признавали мастером в этой области. Но эта разработка слишком ударилась в формализм, Это обычные, хорошо знакомые формы умозаключения. Хризип насчитывает их пять, другие насчитывают то больше, то меньше. Одной из этих форм является гипотетический силлогизм посредством устранения. Если теперь день, то теперь светло, но теперь ночь. Следовательно, теперь не светло. Эти логические формы мышления признаются стойками недоказанными и не требующими доказательства, но это лишь формальные формы, не определяющие никакого содержания как такового. Мудрец Преимущественно силен в диалектике, говорили стойки, ибо все, как физическое, так и этическое, усматривается посредством логического познания. Но таким образом они приписывали это усмотрение некоторому субъекту, не указывая, кто же является этим мудрецом. Так как нет объективных оснований для определения истинного, то последнее решение приписывается производу субъекта, и эти риторические речи о мудреце не основаны, следовательно, ни на чем ином, кроме как на неопределенности критериев, исходя из которых нельзя двинуться дальше и дойти до определения содержания». Излишне говорить дальше о их логике, равно как о их теории предложений, которая отчасти совпадает с этой логикой, отчасти же представляет собою грамматику и риторику. Эти теории не могут привести нас к какому бы то ни было научному содержанию» ибо эта логика не является, подобно платоновской диалектике, спекулятивной наукой об абсолютной идее, а, как мы уже видели выше, является формальной логикой, как неподвижное, прочное, неизменное понимание оснований, и дальше усмотрение этих оснований дело не двигается в стоической логике. Логический элемент существо которого состоит в стремлении двигаться, руководясь простотой представления тем, что не противоположно себе, не самопротиворечиво этот логический элемент одерживает верх. Эта простота, не имеющая в самой себе отрицательности и содержания, нуждается в некотором данном содержании, которого она не может снять, но вследствие этого своего бессилия она также не может своими силами дойти в своем поступательном движении до подлинно другого. Стоики часто разрабатывали логику чрезвычайно подробно. Но главной мыслью, лежащей в основании всей этой разработки, является положение, что предметное соответствует мышлению, и они исследовали более подробно это мышление». Если некоторым образом совершенно правильно, что всеобщее есть истинное, и мышление обладает определенным содержанием, которое является также и конкретным содержанием, то все же главная трудность заключается в том, чтобы вывести особенные определения из всеобщего, и при том так, чтобы оно в этом самоопределении оставалось тожественным собою, и эта главная задача не разрешена стоиками. Этот недостаток стоицизма был создан уже скептиками. Такова основная черта стоической философии, которая, следовательно, сказывалась и в их физике. Третье. Мораль. Так как теоретическая сторона духа, учение о познании, уже вошла в учение о критерии, то нам осталось еще в-третьих сказать о морали стоиков, которая более других составных частей их учения сделала их знаменитыми, но столь же мало, как эти другие составные части, выходит за пределы формальной трактовки, хотя нельзя отрицать, что они в изложении этой морали пошли по пути, который кажется представлению приемлемым. Однако на самом деле этот путь носит скорее внешний и эмпирический характер. А. Чтобы найти, во-первых, понятие «добродетели», Хрисип прибег к помощи сделанных им некоторых очень хороших исследований о практическом вообще, которые подробно приводятся Диогеном Лаэрцием. Хрисип удерживает свой формальный критерий согласия с самим собою посредством психологических соображений. Стойки, именно согласно Диогену Лаэрцию, говорят следующее. Первое стремление животного направлено к тому, чтобы самосохраняться, так как природа изначально делает всякое существо дружеским самому себе. Это первое влечение, врожденное каждому животному – Иманентное влечение есть, таким образом, гармония животного с самим собою и сознание этой гармонии, то чувство себя, благодаря которому животное не отчуждает себя самому себе. Таким образом, оно отгоняет от себя то, что ему вредно, и принимает то, что идет ему на пользу. Это понятие Аристотеля о природе целесообразного, в котором как в начале деятельности содержится как противоположность, так и ее снятие. Неудовольствие есть первое, а оно, чувство удовлетворения, присоединяется лишь тогда, когда природа данного животного — Ищущая себя посредством самой себя принимает в себя то, что соответствует его гармонии с собою. Это замечание также достойно одобрения. Удовольствие представляет собою именно возвращение в себя сознание единства, в котором я чем-то наслаждаюсь и, следовательно, обладаю моим единством как данным единичным в элементе предметного. Точно так обстоит дело в отношении человека. Его назначение состоит в самосохранении, но в самосохранении с сознательной целью согласно разуму. В растениях Природа действует без влечения и ощущения, но в нас также есть кое-что растениеобразное. В растении также содержится семеносное понятие, но в растении оно содержится не как цель и не как предмет, но так, что оно вовсе не знает, что в нем содержится понятие. У животных прибавляется влечение, в них природа делает согласное с влечением соответственно первоначальному, то есть конечную цель влечения составляет именно первоначальная их природы, благодаря которому они стремятся к своему самосохранению. Разумные существа также делают природу своей целью, Но последнее состоит в том, чтобы жить согласно с разумом, ибо разум становится в них художником влечения, то есть у человека разум делает произведение искусства из того, что у животных является лишь влечением.